Глава вторая. Дорога к соколиному гнезду. С тех событий минуло уже больше года, когда в один из жарких дней после долгого танца в Срединную долину с севера пришел путник. Он спросил у местных жителей, где живет вдова по имени Гоха, и, следуя их указаниям, добрался до фермы под дубами незадолго до наступления темноты. Астролицей, с бегающими глазками человечек, окинув взглядом Гоху и пасущийся невдалеке овец. «Прелестные ягнята!» — сказал он. «Магрый Альби хочет тебя видеть!» «И он послал за мной тебя?» С недоверием и некоторой насмешкой в голосе переспросила удивленная Гоха. Раньше Агион передавал ей свой зов с помощью более эффективных средств — призывного клёкота орла или просто тихого шёпота в её мозгу. «Не придёшь ли ты ко мне?» Человечек кивнул. «Маг болен», — пояснил он. «Не продашь ли ты нескольких ягнят?» «Может, и продам. Если хочешь, обсуди этот вопрос с пастухом. Он там, за изгородью. Ты не голоден? Можешь остаться здесь на ночь, а мне пора отправляться в дорогу». «Прямо сегодня?» Вдова вновь усмехнулась, но на этот раз в ее улыбке не было и тени, и издевки. «Я не могу ждать», — сказала она. перекинувшись несколькими словами со старым пастухом клир Клирбруком, приметка «Клир брук прозрачный ручей, с английского. Вдова зашагала к усадьбе, построенной на склоне холма у дубовой рощи. Посланец последовал за ней. В кухне с каменным полом маленькая девочка, на чье лицо странник не мог себя заставить взглянуть во второй раз, подала ему молоко, хлеб, сыр и зеленый лук, а затем исчезла, так и не вымолвив ни слова. Вновь появилась она уже вместе с хозяйкой дома. Обе были в дорожной одежде и несли легкие кожаные мешки. Посланец вышел во двор вслед за ними, и вдова заперла дверь усадьбы. Затем каждый отправился по своим делам. Странник, передав послание и оказав тем самым услугу Агиону, пошел в деревню покупать племенных ягнят для лорода Ре-Альби. и вдова с обожженным ребенком распрощались с ним на развилке дорог. Они пошли вверх по той тропе, по которой спустился посланец. Она вела из долины на север, сворачивая затем на запад, к подножию горы Гонт. Час за часом шли они долгими летними сумерками, пока, наконец, совсем не стемнело. Тогда они свернули с тропинки и разбили стоянку в лесистой лощине у быстрого ручейка, в котором отражались пробившиеся сквозь густые кроны плакучих ив первые звезды. В глубине заросли Гоха соорудила из сухой травы и листьев постель, похожую на заячью лежанку, и, уложив на нее девочку, тщательно укутала малышку одеялом. «Теперь ты, куколка», — сказала она, — «утром ты превратишься в бабочку и упорхнешь отсюда». Вдова стала развалить костер. Она легла, завернувшись в плащ, рядом с малышкой, и стала смотреть, как на небе одна за другой загораются звезды. Вскоре она заснула под тихое журчание ручейка. Когда они проснулись перед рассветом от пробирающего до костей холода, вдова развела костерок и сварила в котелке овсянку для себя и для девочки. Маленькая опаленная бабочка, дрожа, выбралась из своего кокона. Гоха охладила посудину во влажной от росы траве, так, чтобы девочка могла взять котелок в руки и есть из него. На востоке, над могучим плечом темной громады горы, забрежил рассвет, и они снова отправились в путь. Они шли весь день, приноравливаясь к шагу девочки, которая быстро уставала. Сердце женщины рвалось вперед, но она сдерживала себя, понимая, что не сможет нести ребенка. Она пыталась скрасить малышке дорогу, рассказывая ей всякие истории. «Мы идем повидаться с человеком, со старым человеком, которого зовут Агион», говорила Гоха девочке, пока они карабкались вверх по узкой тропинке, петлявшей между деревьев. «Он мудрый, и он волшебник. Ты знаешь, кто такие волшебники? Ферру». Если у девочки и было имя, она его не знала или не желала говорить. Гоха звала ее Ферру. Малышка помотала головой. «Что ж, и я не знаю», — сказала женщина. «Но мне известно, что они могут делать». «Когда я была молодой, постарше, чем ты сейчас, но все же молодой, Агион заменил мне отца, как я сейчас заменила тебе мать. Он присматривал за мной и пытался научить тому, что мне необходимо было знать. Агион возился со мной вместо того, чтобы странствовать в одиночку». Он любил бродить по тем самым тропам, которыми мы сейчас идем, по лесам, по редко посещаемым человеком уголкам острова. Агион исходил весь гонт вдоль и поперек, присматриваясь и прислушиваясь. Он постоянно к чему-то прислушивался, поэтому его прозвали «молчаливый». Но со мной он разговаривал часто. Агион рассказывал мне различные предания... Причем не только широко известные сказания о деяниях давно умерших королей и героев, о событиях, что произошли давным-давно и далеко-предалеко от Гонта, но и истории, которые знал только он. Некоторое время она шла молча, а затем продолжила. Сейчас я расскажу тебе одну из тех историй. Среди прочего маги обладают способностью превращаться в кого захотят, изменять свой облик. Они называют это... перевоплощением. Даже рядовой волшебник может сделать себя настолько похожим на другого человека или даже на зверя, что ты первое время просто не поверишь своим глазам. Он словно надевает маску, но искусные маги способны на большие. Они как бы срастаются с маской, действительно превращаясь в иное существо. Например, если волшебнику нужно пересечь море, а у него нет лодки, он может превратиться в чайку. Однако при этом он начинает думать как птица, а не как человек, и существует опасность, что он навсегда останется чайкой и никогда не станет вновь человеком. Говорят, жил когда-то на свете великий волшебник, которому очень нравилось превращаться в медведя. Он делал это столь часто, что и впрям стал медведем и задрал своего маленького сынишку. Тогда люди выследили его и убили. Но он порой и шутил на эту тему. Как-то раз мышь залезла в кладовку и сгрызла сыр. Маг поймал зверька с помощью заклинания мышеловки, взял его в руки, сурово глянул на него и сказал, «Я же просил тебя не превращаться без надобности в мышь. Я не сразу поняла, что он меня разыгрывает». Что ж, данная история повествует о чем-то похожем на перевоплощение, хотя Агион утверждал, что это явление выходит за рамки известного ему искусством изменения облика — Ибо здесь, в одном теле, под одной оболочкой, уживались сразу два существа, а это, по его словам, никакому волшебнику не под силу. Агион столкнулся с этим феноменом в маленькой деревушке, носящей имя Кэмай, на северо-западном побережье Гонта. Там жила старая рыбачка, не знахарка, не обученная искусству колдовства, но она слагала песни. Вот как Агион нашел ее — Однажды он по своему обыкновению скитался по острову и прислушивался. Где-то на побережье он услышал, как люди напивают себе под нос, чиня сети или конопатя лодку. «Далеко-далеко на западе, на самом краю света, мой народ танцует на ином ветру». Таких слов и такой мелодии Агион никогда прежде не слышал, и он стал расспрашивать людей, от кого они услыхали эту песню. Его посылали от одного человека к другому, пока, наконец, кто-то не сказал ему. «А, так это же одна из песен женщины из Кэмая!» Тогда Геон отправился в Кэмай, маленькую рыбацкую деревушку, где в крохотном домишке у самой гавани жила та самая женщина. Он постучал в дверь своим магическим посохом, и она открыла ему. «Помнишь, мы говорили с тобой об именах? Тогда ты узнала, что у каждого ребенка есть детское имя, а у взрослых прозвища или клички. Разные люди могут звать тебя по-разному. Для меня ты феру но, возможно, ты получишь, когда подрастешь, какое-то иное прозвище. Однако, когда ты вступишь в пору отрочества тебе, если все будет идти своим чередом, дадут твое настоящее имя. Его даст тебе человек, обладающий подлинной властью, маг или волшебник, поскольку давать имена – это часть их искусства». И это имя ты должна скрывать от других людей, ибо в нем заключена твоя сущность. В нем твоя сила, твоя власть. Но, с другой стороны, это тяжкая ноша. Открыть его можно лишь человеку, которому ты безгранично веришь, и только в случае крайней нужды. Но великие маги, которым известны все имена, могут узнать твое имя и без твоей помощи. Итак, Агион, который был великим магом, терпеливо ждал у двери маленького домика, прикнувшегося к дамбе, пока старуха не открыла ему дверь. Тут Агион невольно подался назад, поднял свой дубовый посох и выставил его вперед, вот так, словно пытаясь оградить себя от нестерпимого жара. Затем Мак с удивлением и страхом в голосе произнес вслух настоящее имя старухи «Дракон». «В тот первый миг, — рассказывал мне Агион, — В дверном проеме он увидел не женщину, а великолепие пламени, блеск золотистых клыков и когтей и огромные глаза дракона. Говорят, что человек не должен смотреть в глаза дракону. Затем наваждение прошло. Перед ним в дверном проеме стоял не грозный дракон, а слегка сутулившаяся старуха с натруженными руками. Некоторое время они глядели друг на друга. Затем женщина сказала «Входите, лорд Агион». И он вошел в дом. Она приготовила рыбный суп, они поели, а потом долго разговаривали у очага. Агион подумал сперва, что она владеет искусством изменения облика. Но увидишь ли, он никак не мог решить, кто перед ним, женщина, способная превратиться в дракона, или же дракон принявший облик женщины. Наконец он спросил ее прямо, «Так ты женщина или дракон?» На что она ответила ему, «Я спою тебе одну из своих песен». Ферру в ботинок попал маленький камешек. Они остановились, чтобы вытащить его, а затем пошли дальше, постепенно замедляя шаг, ибо тропинка, петлявшая меж поросших лесом каменистых утесов, становилась все круче. Тишину полуденного зноя нарушала лишь пение цикад. Вот какую историю поведала она о Геону. Когда Сегой в начале времен поднял острова из моря, Земля и гулявшая по ней ветер сперва породили драконов. Так гласит песня сотворения». Но в «Песне старухи» утверждалось, что когда мир был юн, люди и драконы были единым народом, крылатой расой, говорящей на древнем наречии. Они были прекрасны, сильны, мудры и свободны. Но ничто не вечно в нашем мире. Некоторые люди-драконы постепенно стали все больше времени проводить в небе, наслаждаясь свободой полета». Они уделяли все меньше и меньше внимания наукам и ремеслам, своим домам и огородам. Единственным их желанием было летать все дальше, охотиться и поедать свою добычу, не беспокоиться ни о чем, нуждаясь лишь в свободе полета. Остальные люди-драконы все реже и реже поднимались в воздух, заняты накоплением денег, а также изучением различных ремесел и наук. Они строили крепкие дома, в которых хранили свои постоянно умножаемые сокровища, предназначен для передачи их детям. И вскоре они стали бояться своих диких собратьев, которые могли прилететь и уничтожить их достояние, сжечь их дома вместе со скарбом, просто из природной свирепости и забавы ради. Диким сородичам людей-драконов был неведом страх. Они не учились на своих ошибках. Пользуясь их безразличием и бесстрашием, утратившие способность летать, расставляли на них ловушки, как на диких животных, и безжалостно убивали их. Но им на смену прилетали все новые, которые сжигали прекрасные дома, сея смерть и разрушение. Сила вступила с разумом в схватку, которая шла с переменным успехом. Те, кто не в силах был побороть страх, старались держаться в стороне от схватки, а когда это стало невозможным, они бежали с поля битвы. Построив лодки, они уплыли на восток, покинув западные острова где гигантские крылатые бились со своими бескрылыми собратьями среди разрушенных городов. Так некогда единая раса разделилась на два народа, злобных и диких драконов, сметавших все на своем пути в своей беспредельной, слепой ярости, которые жили на островах западного предела, и намного более многочисленных людей, чьи богатые города были раскинуты по всем внутренним островам, а также по южному и восточному пределам. Однако среди последних нашлись такие, кто сохранил знания древнего наречия, на котором до сих пор говорят драконы. Этих людей зовут волшебниками. Но песня утверждает, что среди людей встречаются также и те, кто знает, что их предки были драконами, а некоторые драконы сознают свое сродство с людьми. В песне говорится, что когда единый народ разделился на две расы, Некоторые особи сохранили в себе черты как людей, так и драконов, не утратив при этом крылья. Они устремились не на восток, а на запад, в открытое море, и летели до тех пор, пока не достигли края света. Там они зажили в мире и согласии, огромные крылатые существа с разумом человека и сердцем дракона. Поэтому старуха и пела «Далеко-далеко на западе, на самом краю света, мой народ танцует», «На ином ветру». Вот какую историю поведала магу в своей песне «Женщина из Кемая». Тогда и он сказал ей, «Когда я впервые взглянул на тебя, я увидел твой истинный облик. Та женщина, что сидит сейчас у очага, это всего лишь оболочка, подобное платью, которое она носит». Но старуха, смеясь, покачала головой и ничего не сказала, кроме как «Если бы все было так просто». Вскоре Геон вернулся в Ре-Альбе. Поведав мне эту историю, он сказал, «С того самого дня я не перестаю думать о том, действительно ли кто-то, неважно, люди или драконы, живет много западнее самых западных островов, не перестаю размышлять над тем, кто мы такие, как нам обрести свою целостность». «Ты не проголодалась, Ферру? Вон, смотри, у поворота дороги отличное место для привала». Возможно, оттуда мы сможем увидеть порт гонд что лежит внизу, у подножия горы. Это большой город, больше даже, чем Вальмут. Когда дойдем до поворота, давай присядем и отдохнем немного. С высоты изгиба дороги они впрямь увидали обширные леса и луга, уступами спускавшиеся к городу, величественные скалы, охраняющие вход в бухту, качавшиеся на темной глади моря лодки, похожие на горстку щепок или на жучков-водомеров. Далеко впереди над дорогой нависал огромный утес, на котором располагалась деревушка Ре-Альби — соколиное гнездо. Ферру ни разу не пожаловалась на усталость. Но когда Гоха наконец сказала «Что ж, пошли дальше», девочка, сидевшая на пятачке между дорогой и бескрайней ширью неба и моря, отрицательно помотала головой. Солнце припекало вовсю, а они после завтрака на рассвете прошагали немало миль, Гоха достала бутыль с водой, и они вновь попили. Затем женщина накормила девочку, достав из мешочка изюм и грецкие орехи. «До цели нашего путешествия уже рукой подать», — сказала Гоха. «И я хочу, если удастся, прийти туда засветло. Я тороплюсь увидеть Агиона. Ты, конечно же, жутко устала, но мы пойдем потихоньку. Зато сегодня мы будем спать в тепле и безопасности. Бери мешочек, вешай его на пояс». Изюм вернул силу твоим ногам. «Может, сделать тебе посох, как у волшебника, чтобы ты опиралась на него при ходьбе?» Ферру живо кивнула. Гоха достала нож и срезала для девочки толстый ореховый пруд, а затем из ветки, лежавшей на обочине дороги засохшей ольхи, сделала и себе прочный легкий посох. Они вновь двинулись в путь. Подкрепившись изюмом, малышка шагала все веселее. Чтобы подбодрить ее и себя, Гоха начала распевать любовные песенки, а также пастушьи частушки баллады, которым она научилась в Срединной долине. Внезапно она оборвала песню на полуслове и остановилась, сделав предостерегающий жест рукой. Впереди, на дороге, стояли четверо мужчин и смотрели на нее. Прятаться в кустарнике и ждать, пока они пройдут мимо, было уже поздно. «Путники!» — шепнула тинар девочке, и она зашагала дальше — Вдова судорожно сжимала свой ольховый посох. Когда лак говорила о бандах и ворах, это не было обычными стенаниями человека в летах, о старом добром времени и о том, что весь мир сейчас катится в тартарары. Последние несколько лет города и деревни Гонта не знали покоя. Повсеместно молодые люди вели себя так, словно были чужими среди собственного народа. Они злоупотребляли гостеприимством, воровали и торговали краденым. Редкие, прежде нищие, теперь попадались на каждом шагу, а отказ подать милостыню мог спровоцировать их на насилие. Женщины теперь опасались выходить в одиночку по улицам и вообще старались без нужды не выходить из дома. Некоторые молоденькие девицы убегали от родителей и присоединялись к шайкам воров и грабителей. Чаще всего не проходило и года, как они возвращались домой – Заплаканные, оборванные и беременные. И среди деревенских колдунов и ведьм тоже царило смятение. Проверенные временем исцеляющие заклинания не лечили. Приворотные зелья вызывали не любовное желание, а черную зависть и ревность. Но хуже всего, по их словам, было то, что люди, ничего не смыслящие в искусстве магии, не знавшие ее законов и не осознавающие опасности их нарушения, объявляли себя колдунами и магами». обещая своим последователям не только здоровье и богатство, но даже бессмертие. Иви, знахарка из деревни Близфермы под Дубами, с болью говорила о всеобщем упадке магического искусства. Того же мнения придерживался и Бич, волшебник из Вальмута, проницательный и скромный человек, который, как мог, помогал Иви в исцелении ужасных ожогов Ферру. Он как-то сказал Гохе, «Мне кажется, время, когда в мире творятся подобные вещи, можно считать эрой упадка, предшествующей концу мира. Сколько веков прошло уже с тех пор, как опустел трон на Хавнаре? Так не может больше продолжаться. Мы объединимся или погибнем. Остров пойдет войной на остров. Человек на человека, отец на сына». Он взглянул на нее с некоторой робостью в ясном проницательном взоре и продолжил. кольцо эр так б вновь стало единым целым и хранится теперь в башне хавнера я знаю кто вернул его туда это без сомнения знамение знак близкого прихода новой эры но мы ничего не предпринимаем чтобы приблизить ее у нас по прежнему нет короля мы разобщены нам необходимо обрести свою душу свое сердце может быть верховный маг поможет нам в этом понизив голос бич добавил конце концов, он сам родом с Гонта. Но давно уже ничего не было слышно ни о деяниях верховного мага, ни о каких-либо претендентах на трон в хавнаре Между тем, положение дел в архипелаге продолжало ухудшаться. Вот почему Гоха почувствовала страх и неумолимый гнев, когда увидала четырех мужчин, ставших по двое с каждой стороны дороги с таким расчетом, чтобы она с ребенком вынуждена была пройти между ними». Они не сбавили шага, лишь Феру ниже обычного опустила голову и еще теснее прижалась Гохи, хотя так и не взяла ее за руку. Один из незнакомцев, здоровяк с длинными стриженными черными усами, наползавшими на верхнюю губу, ухмыльнувшись, негромко окликнул их. «Эй, вы там!» Ответ Гохи прозвучал громче и решительнее. «Прочь с дороги!» — крикнула она, угрожащей поднимая ольховую ветвь, словно это был посох волшебника «У меня дело к Агиону!» Она прошла между бандитов и не оборачиваясь зашагала прочь Рядом с ней семенила Фейру Мужчины, смущенные их ведьмовским обликом остались стоять на месте сыграла свою роль и упоминание имени Агиона А может дело было в том что некое настораживающее ощущение силы исходило от самой Гохи или от ребенка Когда зловещая пара удалилась на достаточное расстояние Один из мужчин спросил, «Видали?» Затем смачно плюнул и сделал рукой жест, отвращающий зло. «Ведьма и ее чудовищное отродье», — сказал другой, — «пусть идут своей дорогой». Один из бандитов, молодой мужчина в кожаной шапочке, стоял и глядел им вслед, тогда как другие уже собрались идти дальше. На лице его были написаны испуг и изумление. Казалось, он собирался броситься в погоню за женщиной и ребенком, Но тут его окликнул усатый здоровяк. «Пошли, Хэнди!» Примечание. хенди лавкач с английского. И он подчинился. Едва свернув за поворот дороги, Гоха подхватила Фэру на руки и бежала до тех пор, пока не начала задыхаться и не была вынуждена опустить малышку на землю. Девочка не задавала никаких вопросов и, похоже, не очень испугалась. Как только Гоха смогла идти дальше... Ферру взяла ее за руку и постаралась идти так быстро, как только могла. «Ты красная», — сказала девочка, — «как огонь». Она говорила крайне редко. Речь ее была невнятна, а голос хрипл и тих, но Гоха понимала ее. «Я разозлилась», — усмехнувшись, сказала Гоха. «Я всегда краснею, когда злюсь, и становлюсь похожей на вас, краснокожих варваров западных островов». «Смотри, вон тот городок впереди, должно быть родник под дубами. Это единственное жилье человека на этой дороге. Мы там остановимся и малость передохнем. Возможно, нам дадут немного молока. А затем, если ты почувствуешь, что в силах идти дальше, мы снова двинемся в путь и будем в соколином гнезде, надеюсь еще до прихода ночи». Девочка кивнула. Она развязала мешочек и немного подкрепилась изюмом и грецкими орехами. Затем они зашагали дальше. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, когда они добрались наконец до деревни и направились к дому Агиона, стоящему на вершине утеса. На западе, над темными громадами туч, что нависли над свинцовой гладью моря, засияли первые звезды. Легкий бриз шевелил короткую траву. В загоне за низеньким домиком блеяла коза. Единственное окошко тускло светилось в темноте, Гоха прислонила свой посох и тростинку Ферру к стене у двери, взяла девочку за руку и постучала. Ответа не последовало. Тогда она толкнула дверь, и та открылась. Огонь в очаге давно погас, оставив после себя золу и черные головешки, но масляная лампа на стене еще испускала едва заметное свечение. И тут послышался голос Агиона, лежащего на соломенном тюфяке в дальнем углу комнаты, «Входи, тенар!»